Глава тридцать пятая. Сидер Криг, Невада, среда, тридцать первого июля две тысячи двадцать четвертого года. Слоан включила видеосвязь с доктором Кати и поставила телефон так, чтобы они с Эриком оказались в кадре вдвоем. Представив их друг другу, Слоан объяснила, зачем им понадобилась экспертиза доктора Кати по двум отправленным материалам вскрытия. Понятно. — протянула их собеседница. — Значит, вполне вероятно, что эксперт, проводивший эти вскрытия, был политически скомпрометирован или, по крайней мере, мотивирован сделать выводы, которые соответствуют конкретному заданию? — Да, в этом городе такое вполне возможно, — согласился Эрик. Доктор Катти кивнула. — Тогда это, а также тот факт, что он, не квалифицированный патологоанатом, может объяснить расхождение. — Что вы нашли? — поинтересовалась Слоан. Давайте начнем с Бейкера Джонсси. Из задокументированных результатов экспертизы ясно, что этот человек был убит не автомобилем, а скорее ударом по голове, вызвавшим кровоизлияние в мозг. Но официальной причиной смерти было указано кровоизлияние в мозг в результате травмы, полученной во время аварии. Возразил Эрик. Да, официальная причина и способ нанесения травмы описаны вместе с кратким изложением результатов экспертизы. Не специалиста было бы трудно установить правду, только после того, как я изучила фактические записи о вскрытии и фотографии осмотра, я пришла к выводу, что причина смерти указана неверно. Не могла ли рана на голове, которую получил Бейкер Джонсси, быть нанесена, сбившей его машиной? – спросил Эрик. В целом, да. Конкретно эта рана ни за что. Есть много факторов, которые опровергают версию о том, что травму нанес автомобиль. Но самым важным является то, что травмы, причиненные этому человеку автомобилем, были нанесены посмертно. Эрика блокотился о дубовую столешницу, чтобы быть ближе к телефону Слоан. Он был мертв до того, как его сбила машина. Да, результаты вскрытия указывают именно на это. Помимо ранения в голову, все остальные травмы были нанесены посмертно. И травма головы никак не вяжется с автомобильной аварией, судя по тому, что я вижу на фотографиях и в записях эксперта, такая травма не могла быть нанесена машиной. Доктор Кати потратила несколько минут на рассказ о деталях столкновения человека с транспортным средством и результатах вскрытия при таких обстоятельствах. Если Бейкер Джонси не был убит машиной, которая его переехала, то как он умер? – спросила Слоан. Я внимательно изучила фотографии перелома черепа, а также сделанные измерения. И лучшее, что могу предположить, это то, что Бейкера Джонси ударили по затылку округлым деревянным предметом. Удар вызвал кровоизлияние в мозг, ставшее причиной смерти. Слон и Эрик переглянулись. Им не нужно было произносить вслух то, о чем они оба подумали. Каким-то образом Сэнди Стамус узнал, что Аннабель Морголес не несет ответственности за смерть Бейкера Джонси. что объясняло, почему Сэнди так и не арестовал ее. И если Сэнди знал, что кто-то убил Бейкера, ударив его по голове, а затем инсценировал ДТП, то это знание, скорее всего, и привело к его смерти. Неужели тот самый человек, что убил Бейкера Джонси, убил и Аннабель Марголес? «Спасибо, доктор Катти», — слон заставил себя вернуться к настоящему. «Вы просмотрели другой отчет?» «Да, это ваш отец Шериф», — Эрик кивнул. Верно. И официальная версия заключалась в том, что ваш отец утонул, когда его машину упало в воду. В официальном отчете говорилось, что мой отец находился под воздействием тяжелых наркотиков, не справился с управлением, съехал в Сидеркрейк и утонул. Ваш отец не утонул, шериф. Я совершенно в этом уверена. Слону видела, как Эрик прищурился и тяжело сглотнул. Она положила руку ему на предплечье, выражая поддержку. Почему вы так думаете? Наконец спросил мужчина. Потому что в его легких не было воды. Если бы он упал в воду, продолжая дышать, в его легких была бы вода. Печальная реальность смертей от утопления заключается в том, что жертвы задерживают дыхание как можно дольше. Однако в конце концов они совершают вдох, и когда они его делают, вода попадает в их легкие. Отсутствие воды в легких вашего отца означает, что он так и не вдохнул после того, как оказался под водой. Была версия, начал Эрик, что он дышал, поскольку в машине образовалась воздушная яма. Такое возможно? Боюсь, что нет, ответил доктор Катция. Если бы он был заперт в машине под водой и дышал через воздушный карман, были бы признаки отравления углекислым газом и последующего удушения. Респираторный дистресс синдром. Слоан должна знать. Слуан посмотрела на Эрика. Если бы твой отец сделал свой последний вдох, находясь в ловушке в своей разбитой патрульной машине и дыша через воздушную яму, в конце концов она заполнилась бы углекислым газом, который он выдыхал. Как только весь кислород в воздушном кармане оказался бы исчерпан, он бы задохнулся. И в подобных случаях на вскрытии обнаруживаются явные признаки этого, включая гиперкапнию и респираторный ацидоз. По сути, его кровоток был бы насыщен углекислым газом, а легкие наполнились бы пенистой кровью, что является классическим признаком отравления углекислым газом». Слуан снова посмотрела на доктора Катти. «Я полагаю, легкие были чистыми». «Верно», — подтвердила доктор Катти. «И в крови не было повышенного содержания углекислого газа». Слуан видела, что Эрик с трудом переваривает эту информацию и продолжала держать руку на его предплечье. «Так что же это значит?» — наконец спросил он. «Это значит, что последний вдох, который сделал ваш отец, был обычным воздухом, наполненным обычной смесью кислорода. Это значит, что ваш отец был уже мертв, когда его машина упала в воду. По крайней мере, он умер до того, как его затопило». «Что его убило? Как он умер?» «Огромное количество тяжелых наркотиков», — ответила доктор Катти. «На самом деле настолько огромное, что абсолютно невозможно, чтобы он ввел себе его сам». Доктор Катти перелистала несколько бумаг, просматривая свои записи. «Судя по метаболизму наркотика в его организме, препарат был введен в двух дозах. Проблема в том, что первая доза была настолько большой, что должна была ввести вашего отца в кому. По крайней мере, в бессознательное состояние. А вторая доза убила его. Итак, мой вопрос, шериф, заключается в следующем. Если первая доза привела вашего отца в бессознательное состояние, то как вторая доза попала в его кровоток, так что он, конечно же, не вводил ее сам.